Глава 20. Ловушка, это было не что иное, стояла метрах в трех от входа в здание, к которому как раз подъехало такси. Бен прикинул, стоит ли ему открыть окно и рискнуть прыгнуть. С одной стороны, это такси, возможно, было знаком судьбы. С другой, возникали сомнения, согласится ли таксист взять пассажира, который, прыгнув со второго этажа реанимации, прихромает к его машине с вывихнутой лодыжкой. Подтверждением тому было хмурое лицо водителя, который вышел из автомобиля и, видимо, оглядывался в поисках пациента, вызвавшего его. Он выглядел свирепом, опущенные уголки губ на плоском лице, ну, глядя сверху, можно было и ошибиться. Кроме того, он выглядел немного эксцентрично в своем длинном светло-коричневом пальто, хотя оно и было сшито из легкой плащевки, но абсолютно не подходило для сегодняшней жары. «Может, этот даже не удивится, если я свалюсь ему под ноги на дороге?» Большинство водителей, которых он знал, абсолютно хладнокровно относились ко всему после того, что уже пережили со своими пассажирами. Бен покачал головой и принял более разумное решение. К тому же он не был уверен, забыл ли деньги и портмоне в квартире Тоби или потерял, убегая от погони. По крайней мере, в заднем кармане брюк кошелька не оказалось. Бен у которого сейчас были другие проблемы, обернулся и поцеловал Джул в щеку, потом набрал на своем сотовом номер отца, одновременно вытащив клин из-под двери и отступив назад, как раз прежде, чем дверь под грузом навалившегося с другой стороны санитара успела шарахнуть его полбу.